Глава 17. Игры сознания. Когда я пришёл в себя, то не сразу понял, что происходит. Я куда-то двигаюсь, лежу на спине и при этом не могу пошевелиться. Даже глазами двигать не получается, только моргать. Всё, что могу видеть, это небо и иногда проплывающий надо мной ветви деревьев. Может, меня парализовало от падения, и теперь кто-то несёт на себе до ближайшего медблока? Но это вряд ли. Наверное, я просто сплю. Хм, надо оглядеться. Я попытался повернуться. Через огромное сопротивление, будто меня обложили мешками с песком, я смог чуть-чуть повернуть голову. И в тот же миг на меня сразу же обрушилось мощнейшее давление. Теперь я не только не мог двигаться, появился страх, что я сейчас лопну, как перезрелый арбуз. Одно радовало. Теперь мне были видны ещё и верхушки деревьев, а ещё редкие вершины холмов где-то вдалеке. И порой мелькающие усики самки биаров, которая очень забавно покачивала головой при ходьбе. Вашу же мать. Я наконец смог вспомнить, что со мной происходило перед тем, как я в очередной раз отключился. И чем это закончилось для Оши? Я помню, как её отбросило куда-то. Я прислушался к себе. Ощущение её присутствия снова было со мной. Это заставило меня успокоиться. Появилась необъяснимая уверенность, что с ней всё хорошо. Ладно, вернёмся к ситуации. Я даже не знаю, на кого мне злиться. На судьбу, на местное правительство, может, на Ошу или на Хельгу? Бред. Да даже на себя злиться не получается. Я почти не причастен к своим приключениям. Они просто происходят. Кто только не пытался захватить моё несчастное тело. Бандиты, корпорации, хищники, безумные охотники, даже паразиты. Теперь вот представители негуманоидной цивилизации. Почему бы и нет? Приключения не снижают оборотов. И что могло понадобиться от меня королеве супернасекомых? Вот даже страх неожиданно куда-то запропастился. Остался интерес из серией: а что произойдёт дальше? Забавно. Вот бы мне сейчас возможность двигаться и попкорн. Через некоторое время я успел изрядно заскучать. Либо путь был невероятно долгим, или и время так тянулось, но я уже серьезно начал маяться от скуки. В поисках занятий успел подумать о многом, обо всем, что накопилось, и погоревать о своей тяжелой судьбе, и порадоваться новым возможностям, и продумать планы на ближайшее будущее. И чего я, собственно, жалуюсь. Видимо, я смог хорошо выспаться, потому что все проблемы предстали совсем в другом свете. Да, меня неоднократно захватывали в плен, но я всегда выбирался. И при этом каким-то невероятным образом всегда оказывался в плюсе. Да, здесь почти нет нормальных людей, и многие, например, не прочь меня обокрасть, но я уже могу за себя постоять. Пускай у меня невысокий уровень, но дать по зубам многим желающим у меня получится. До Хельги или боксёра мне далеко, но не думаю, что они станут грабить новичков. На меня опеклся целый ряд корпораций. Правда, сейчас, ввиду последних событий, им точно не до меня. К тому же, я думаю, с ними тоже можно договориться. Не знаю, откуда у меня появилась такая уверенность, но мне кажется, что в итоге ситуация разрешится, и всё будет хорошо, даже несмотря на то, что и сейчас меня куда-то тащат. Интересно, что мне придёт в голову на этот раз, как я выберусь из этой ситуации. Похоже, у меня с моим везением уже какие-то понебратские отношения. В общем, повторюсь, я уверен, что всё будет хорошо. И я очень надеюсь, что это не попытка моего подсознания меня утешить. Что касается Оши, у меня была какая-то наивная уверенность, что видео, которое я заснял, ну, там, где девушка сражается с самкой виаров, сразу всех убедит в том, что она своя. Нет, я, конечно, понимал, что это маловероятно, но надежда была. Чаты я игнорировал. Не с кем было общаться. Оша не отвечала. Милан или Старрекс, мне было не до них. Да и нервировать ребят не хотелось. Всё равно ничем не помогут. Хельга. Уверен, если напишу воительнице о том, что меня тащит парочка местных чудовищ к своей королеве, она сразу окажется здесь с атомной бомбой в кармане. Да уж, от неё никто не уйдёт живым. Даже и не знаю, хорошая это перспектива или не очень. Привет, Хельга. Написал я ей. У тебя есть желание помериться силами с королевой Биаров. Сообщение ушло, а я принялся ждать ответа. По ощущениям, ждал минут 20, а затем принялся искать себе другое занятие. Попробовал пообщаться с Биарами, но они только закрылись. Если я раньше чувствовал от них хоть какие-то импульсы, то теперь они стали походить на каменные глыбы. Я прямо ощутил, как они выставили стены. Я не силён в этих ментальных науках. Но, по-моему, это было сродни жесту, когда зажимают уши ладонями. Немного помечтал о том, что будет, когда отдам долг и за мной перестанут охотиться все, кому не лень. Может, даже попробую повторить ран-деву с Хельгой. Если честно, раньше мне сложно было думать о ней как о женщине. Нет, не то слово. Не сложно, а страшно. Бронитанк в женском обличии. А сейчас даже соскучился. Удивительно. «И что это я такой смелый?» Стал вспоминать, какие дела еще не сделал. Вспомнил про задание по курсу ментальной защиты. Там нужно было создать в себе две альтер-личности, не похожие на себя. «Вот как раз Хельгу и возьму на роль первого альтер-эго. А она очень сильно от меня отличается. Как минимум своей предусмотрительностью. Кого же поместить на роль второго пилота? Ну кого же еще? Милана, конечно!» Он противоположность любого человека из тех, кого я знаю. Причём в момент прохождения психологической боевой подготовки тогда он был с особой изюминкой. В общем, по методике из курса я начал анализировать разные ситуации. Вот, например, сейчас. Меня тащат куда-то непонятное чудовище. Что на это счёт, думаю я? Надо срочно что-то предпринять. Хмм, интересно. Вместо этого я просто размышляю о разном и ни фига не делаю. Ну ладно. Как бы себя повела Хельга? Наверное, попыталась бы получше оценить обстановку, найти какие-то уязвимости и уж точно не прохлаждалась бы. Да уж. Так, ладно. Что бы сделал Милан? В моей голове отчётливо прозвучал его боевой клич: "Сжечь грёбаных богомолов!" Ну да. А до прохождения курса он, скорее всего, принял бы решение смиренно ждать своей участи. Да уж, пока не очень получается. А если рассмотреть ситуацию с долгом? Я нахожу в этом мотивацию к поиском заработка. Хм, хотя, кроме этого, я поручил Милану разобраться с этой проблемой. Он, правда, сразу после этого умер, а потом стал судиться сам с собой. Но тоже неплохо. Я хоть что-то сделал. Но, наверное, всё же нужно поискать другого юриста. Деньги у меня есть, тем более становится очевидно, что я впал не могу выиграть дело. Милан в такой ситуации посетовывает на то, что договор сделан идеально и нечего прыгаться. Он с самого начала принял свой долг как данность. Хотя с тех пор он сильно изменился, может и начал бы судиться. Хельга. Вроде она говорила, что лучше всего выплатить долг, хотя её душа по тёмки. Кто знает, что она на самом деле имела в виду. Да и как она действовала бы сейчас в такой же ситуации? Что-то мне подсказывает, что корпорация, которая попытается повесить на неё какую-то ответственность, потеряет гораздо больше. Хельга в этом плане напоминает одну глубоководную рыбу. Все стремятся на свет маленького огонька, торчащего из её башки, уверенные, что там еда. Самодовольно пытаются проглотить цветущую судабычу, а оказывается, что они сами являются обедом. В общем, если Хельга когда-нибудь и станет должником, То, скорее всего, это окажется тщательно спланированной операцией. Да уж. Я ещё не дорос до такого масштаба. Хм. А если взять ситуацию с Сошей? Здесь всё просто. Милан умер бы от страха, а Хельга, не разбираясь, убила бы непонятного монстра. Я явно что-то делаю не так. Может, попробовать визуализировать их? Прям представить в своей голове. В курсе такая методика точно упоминалась. Сначала я создал в воображении комнату с полосатыми обоями, толстым ковром на полу и двумя диванами, для каждого свой. Милан в моём воображении почему-то был одет в армейский камуфляж. Видимо, под его приобретённый стиль общения подходит именно такой образ. Я решил не мешать полёту своей фантазии и дал ей разгуляться. Ещё Милан обзавёлся пышными чёрными усами и такими же бровями. Очень интересно. На голове у него была чёрная меховая шапка с красным тканевым верхом. Я где-то видел такие, а где и не вспомню. Хельга почему-то сразу появилась голая. Почему? А кто её знает? Да и что там в моём подсознании творится? Испугавшись, что выительница когда-нибудь прочитает мои мысли, с неё останется. Я поспешил поскорее представить её в одежде, но не успел. Сначала подсознание отчаянно сопротивлялось, а потом меня отвлекли два события. Первое, что произошло, изменился вид снаружи. Небо сменилось с киненистом потолком пещеры. Похоже, я скоро и правда познакомлюсь с королевой Биаров лично. Мне вспомнилось то видео про Пинаколаду. Что-то я не горю желанием лишаться разума. Я уже готов был впасть в панику, но тут пришло уведомление о новом сообщении. Неужели ответили Хельга или Оша? Что, если они смогут меня спасти? Оказалось, что сообщение от Милана. Привет, старший товарищ Андор. Прости, что долго не мог начать работу над твоим делом, но теперь я взялся за него всеми силами. Через 7 часов состоится слушание. Я уверен в положительном исходе заседания. Твоё присутствие на суде обязательно, так что постарайся ничего не планировать на это время. Я скорчил кислую мину. Вернее, попытался. Тело всё так же меня не слушалось. Привет, Милан, начал писать я. Рад таким новостям. Хотел добавить что-то вроде «Надеюсь, что ты не будешь судиться ни сам с собой, ни в своем воображении», или «Надеюсь, что судьей будешь не ты», но решил воздержаться. Написал только «Присутствие не обещаю, но постараюсь». Снова появилось желание написать что-то вроде «Если меня не сожрут», но решил не поддаваться искушению и просто отправил сообщение. «Надеюсь, у юриста все получится. А вот у меня сейчас дела что-то совсем плохи». Смена обстановки подействовала на меня отрезвляюще, вернее, подавляюще. Мне вдруг стало трудно дышать. Нет, меня не душили, да и воздух был вполне нормальным. Просто навалился страх от ожидания будущего. Надо отвлечься как-то от всего этого. Я решил вернуться к своим новорождённым альтер-личностям и увидел, что Милон вовсю пристаёт к Хельге. Эй, побереги себя, обратился я мысленно к воображаемому воинственному юристу. «Если реальная Хельга узнает, тебе не сдобровать». Я отправил Милана на его диван. «Ладно, хватит дурью маяться. Нужно серьезно подумать о том, что я буду делать дальше». Я попытался снова пробиться к самкам биаров, но они совсем куда-то пропали. Вернее, они были на месте, но их присутствие не ощущалось. Будто улитки, спрятавшиеся в раковины. Я стал мысленно тянуться к биарам так же, как к Оше. Одновременно с этим я пытался понять, что я не могу. Точно ли я ничем не могу двигать? Спустя несколько минут я наконец-то почувствовал что-то. Будто небольшая дырка в ткани, которая меня окутали. Ну, так это представилось. Я попытался проникнуть в это отверстие, стараясь его расширить. Но в следующий миг давление на мой мозг усилилось, и я потерял сознание.